Что я могу с этим сделать?» Юнми. «Ф, б позвоните в школу и скажите, что срочно требуется перезапись музыкального файла». Юнэ. «Что, правда?» Юнми. «Да, нужно перезаписать. Я только сейчас поняла, что я там накосячила». Юнэ. «Что ты сделала?» Юнми. «Ошиблась. Юнэ, звоните директору. Пусть они завтра меня срочно отпускают». Юнэ. «Ну, я не знаю». Юнми, «Что вы не знаете, Сан-Бе? То, что президент сан очень огорчится, если все будет сделано с ошибками. Нужно срочно исправлять, пока не поздно. А то я буду завтра нюхать запах детских какашек, а послезавтра президент сан нас с вами выгонит». Юнэ, «Пф, я поняла. Я попытаюсь это сделать». Юнми, «Отлично, Сан-Бе. Я на вас надеюсь. И еще у меня есть вторая проблема». Йоне «Какая?» Юнми «Мне нужно переписать с распечатанных на принтере листков слова в тетрадь. У вас же хорошо было с корейским в университете, Санбэ?» Йоне с сильным сомнением в голосе «Ну не знаю. Если хочешь, я могу объяснить тебе, если что-то непонятно. А вот просто переписать?» Юнми «Юне, Санбэ, если вы мне не поможете, то мои школьные баллы упадут». Это будет плохо воспринято президентом Санхёном. Юне, вздыхая. Хорошо, Юнми, сделаю. Юнми. Спасибо большое, Юне Санбе. Это очень щедро с вашей стороны. Юне, говоря про себя. Можно подумать, что у меня есть выбор.